Глава девятая. Первичная реакция на возражение. Если вы не сделали упражнение номер один, рекомендую остановиться и все же выполнить его, а потом прослушивать дальше. Иначе вы получите от книги намного меньше пользы, чем могли бы. Если вы начнете наблюдать за первичной реакцией людей на возражение, то заметите тенденцию. Большинство ваших собеседников сразу будут приводить какие-то доводы против ваших слов. Исключением станут те, у кого не окажется никаких аргументов и кто будет просто голословно возражать. Как только вы скажете «дорого», среднестатистический продавец в худшем случае ответит «ничего подобного», а в лучшем приведет какие-то доказательства, что это не так. Но так или иначе он сразу покажет, что вы не правы. В пятой главе мы обсуждали, насколько глубоко в каждом из нас заложено стремление быть правым. Вряд ли кому-то нравится быть неправым. Так что возражение чаще всего воспринимается как противостояние, борьба, и это вполне объяснимо, ведь здесь ставится под сомнение наша точка зрения, наша правота. Возражение вызывает такие эмоции, как злость, раздражение или страх. Конечно, их сила не велика, и многие люди даже не признают, что испытывали эти эмоции, однако они порождают желание немедленно отстоять свою точку зрения. Именно эту ответную реакцию сразу начинать аргументировать многие клиенты воспринимают как давление и навязывание продавцом своей точки зрения. Давно подмечены такие особенности поведения. Первая особенность. Если мы считаем оппонента своим кумиром, экспертом, гуру и тому подобное, то есть испытываем позитивное эмоциональное чувство любви, доверия, привязанности или восхищения, то мы просто слепы, и по умолчанию будем соглашаться почти со всеми его мыслями, не подвергая их конструктивной критике. Именно эту закономерность восприятия мы рассмотрим позже и используем сами при аргументации в третьей части книги. А пока я рекомендую не творить себе кумиров, чтобы при общении оставаться с холодным умом. Вторая особенность. Если мы считаем собеседника глупее, слабее, хуже себя, то как только он начинает нам возражать, мы или раздражаемся, или вообще теряем к нему интерес, как к недостойному вниманию. Третья особенность. Если мы не считаем оппонента кумиром или гуру, как в варианте номер один, но при этом оцениваем собеседника как более сильного и умного по сравнению с собой, его возражения чаще всего вызывают в той или иной мере раздражение, злость, либо страх. В этом случае наша естественная реакция будет закономерно или аргументировать, или уклониться от обсуждения этого вопроса, или согласиться. Именно первичная эмоциональная реакция определяет дальнейшее поведение, аргументировать при наличии аргументов, голословно заявлять «Вы не правы», согласиться с мнением оппонента, поставив крест на своей цели, или молчать. И если только вы считаете собеседника равным вам, столь же умным и имеющим такое же право на собственное мнение, то сможете с интересом выслушать его, не испытывая негативных эмоций, таких как страх или злость. Из-за внутреннего сопротивления мы очень редко соглашаемся с оппонентом, поэтому у всех, кто сталкивается с возражениями, наиболее частая ошибка — начинать аргументировать свою точку зрения или сомневаться в правоте собеседника. Принципы. Как это работает? Чаще всего возражение воспринимается как противостояние. Кидаясь сразу доказывать свою правоту, мы сообщаем собеседнику, что он неправ. и давим на него. Если мы принимаем, что каждый имеет право на личное мнение, независимо от того, насколько он кажется нам умным или глупым, то мнения других людей не будут вызывать у нас отрицательные эмоции. Принятие — это не согласие с мнением собеседника, не оценка его позиции и не примирение с ней, а осознание того, что другая точка зрения имеет право на существование. Правило, как это сделать. Хочешь увеличить свои шансы добиться результата, признай, что другой человек имеет такое же полное право на свою точку зрения, как и ты на свою, и прояви искренний интерес к его мнению. Упражнение номер два. Моя первичная реакция. В течение ближайших десяти дней, всякий раз, когда вам возразят или скажут что-то неприятное, отследите свои эмоции и запишите их. Например, вам возразили. Сразу задайте себе вопрос, что я чувствую, какие эмоции я испытываю. Затем запишите, например, «Меня это злит», «Я испытываю неуверенность», «Мне неприятно», «Мне грустно», «Меня это бесит», «Меня это радует» и тому подобное. Предупреждение. Вы испытаете соблазн соврать самому себе. Но есть хорошая новость. Никто не узнает о ваших чувствах и никто не осудит вас за них. как только разберетесь со своими эмоциями задайте себе второй вопрос что мне хочется сейчас сделать и ответьте честно например сказать клиенту что он не прав или привести убойные аргументы или уйти от общения на эту тему пока на этом все сейчас главное научиться отслеживать собственную эмоцию и реакцию на нее еще одно предупреждение Это одно из самых важных упражнений, и от того, насколько вы сумеете развить этот навык самонаблюдения, напрямую зависит успешность любого общения.